Отец Давасан Дюб очень восхищался поведением того святого ламы, подобные вершины нравственного совершенства казались ему слишком далекими, чтобы стоило к ним стремиться. Он в этом смиренно признавался. Его влекло непреодолимо, как я уже говорил, общение с существами оккультного мира с целью добиться сверхъестественного могущества. видеть чудеса, делать чудеса самому. Вот о чем он мечтал. Он обладал всеми устремлениями мага при отсутствии знаний и моральной силы, необходимых для их осуществления. Страсть, слишком обычная среди его соотечественников, пьянство было проклятием его жизни. Она развивала в нем врожденную вспыльчивость, чуть не довела до убийства. Такая жила в Гангтоке, я оказывала на него некоторое влияние. Мне удалось заставить его дать обещание соблюдать полное воздержание от хмельных напитков, предписываемое всем буддистам. Но чтобы удержаться на пути трезвенника, нужно было иметь побольше настойчивости, чем у моего милейшего Толмача. Он не мог противостоять окружающим его собратьям, полагавшим, что напиваться и оставлять свой разум на дне чаши надлежит всем верным последователям Адмасамбхавы. Примечание. Один из тибетских апостолов VIII века. Адмасамбхава был магом и принадлежал к секте выродившегося буддизма, именуемого тантрическим. но нет никаких оснований, подтверждающих его пристрастие к спиртным напиткам. Ему приписывает этот порог для оправдания собственной распущенности. Я могла бы рассказать еще о моем славном толмаче очень многое, даже кое-какие забавные истории в стиле новелл Бокаччо, Кроме ролей школьного учителя, оккультиста и ученого, он имел в своем репертуаре еще много других. Но, да будет светлой память о нем, я не имею намерения ее чернить. Да Дюб, получивший свои знания ценой упорных усилий, каким я его знала, был интересным и симпатичным человеком. Я всегда считала большой удачей встречи с ним и охотно признаю, что многим ему обязано. Мне остается добавить немного. Давасан Дюб является автором первого и до сих пор единственного англо-тибетского словаря. Он закончил свой жизненный путь преподавателем тибетского языка в Калькутском университете. Велика была моя радость, когда принц Тюльку сообщил мне, что в Гомпа-Айнше, недалеко от Гангтока, Будет жить настоящий тибетец, доктор философии знаменитого монашеского университета Ташил Хумпо, а другой лама уроженец Секима, но получивший образование в Тибете, возвращается в родные края. Вскоре я смогла познакомиться с ними, оба оказались выдающимися учеными. Первый из них Кушок Шос Дзетт, Шоз-Дзет принадлежал к династии древних королей Тибетов. Примечание господин, но с оттенком большего почтения, скорее эквивалент английского «сэр», означающий более высокое общественное положение, чем обращение «мистер». По политическим соображениям его долго держали в заключении, и он приписывал себе слабое здоровье отравленной пищи, которой, как он думал, его кормили в темнице. Князь Секима, относившийся к ученым с глубоким уважением, принял беглеца очень радушно, желая обеспечить его средствами к существованию. И в то же время дать молодым монахам возможность извлечь пользу из его знаний, он назначил ученого-настоятелем монастыря Венше, обязав обучить грамматике человек 20 послушников. Кушок Шосс-Дзет был Гелук-Па, то есть членом реформированной секты, основанной приблизительно в тысяче... в 400-м году Цонгхампа и запросто именуемой сектой «Желтых колпаков».